Глава тридцать седьмая. Маркус. «Согласны?» — несколько опишил, удивленный ответом богини. «Тогда я могу вернуться?» — спросил с надеждой. «Не может же богиня издеваться?» «Ты должен вернуться, Маркус. Корделии нужна твоя помощь». «Что с ней? Она в опасности?» Невольно сделал несколько шагов вперёд, но остановился, ощутив боль в висках от мощи, исходящей от богини. "Да, и ты должен спасти её. Вы оба должны выжить". Это так важно. С каждой фразой я всё больше удивлялся. Получается, богини действительно ждали именно меня. А ведь не просто так оракула являлась Карделия в видениях. очень открытие разлома угрожает всему миру пояснила витая как видишь даже мы с сестрой объединили усилия и корделия ваша пара важное звено на пути к избавлению от этой напасти потому вы должны жить завершила её речь сиена я отсрочу твой конец А я вдохну жизнь в твое тело. Надеюсь, мы еще не скоро встретимся вновь, Маркус. На краткое мгновение мне показалось, я увидел улыбку на лице Сиэны. Резкий толчок в грудь выбил воздух из легких. Я рухнул на спину. По телу побежал невероятный холод. Сердце болезненно заныло в груди. Кто бы знал, что оно такое тяжелое. Громко вздохнув, я резко села, оглядываясь. Не было больше туманного марева вокруг. Я лежал на металлической койке в просторном помещении. Рядом расположились такие же койки с покрытыми простынями телами. Никогда не думал, что очнусь в морге. Сколько же прошло времени с моей смерти? Громкий крик и грохот отскочил от стен. Только вошедшая в морг девушка выронила поднос с инструментами, схватилась за сердце и упала в обморок. Ее появление заставило опомниться, отбросить начинающуюся панику. Прикрыл глаза, пытаясь отыскать Корделию по печати, но ничего не вышло. Как же так? Взглянув на свое плечо, я громко вздохнул от изумления. Печать обета магов бездны исчезла. Я свободен. Ведь точно, все обеты потеряли силу после смерти. А это значит, что печать Корделии тоже исчезла. Нужно скорее найти её, успокоить, защитить. Я спрыгнул с койки, но не рассчитал силы. Повалился на каменный пол, прижимая ладонь к груди. Рот наполнился кровью. Кажется, Витая не стала тратить силы на лечение. Лишь восстановила самое важное. Схватившись за соседнюю койку, я поднялся на дрожащих ногах. Простынь сползла, позволяя мне увидеть лицо лежащего мужчины. Вульф. Судя по всему, здесь все маги бездны. Многовато смертей для подобной операции. Вспомнилось, что погиб я из-за запрета на открытие порталов от бомбы спецподразделения. И судя по всему, не я один. Кто мог вмешаться в работу барьеров? Они же формируются артефактами, созданными специально для управления по борьбе с порождениями Бездны. Что-то опасное происходит внутри нашей организации. И я по какой-то причине попал в список тех, от кого нужно избавиться. Сташив покрывало со своей койки, я обвязал его вокруг бёдер и двинулся на выход, шипя и ругаясь от простреливающей боли в боку и груди. Такими темпами не мудрено развалиться и снова оказаться у грани. А по словам Сены, Корделия нуждается во мне. Моя злюка в опасности. Аккуратно перешагнув через лежащую без сознания девушку, я оглядел соседнее помещение. Здесь отаскалась коробка с моими вещами. Одежда большей частью обгорела, артефакты обуглились. А я так рассчитывал на артефакт связи. Натянув едва уцелевшие брюки, открыл портал и буквально ввалился в спальню Корделии. В окна лился солнечный свет. Значит, с начала операции уже прошла как минимум ночь. Корделия закричал во всю силу лёгких, но в ответ услышал только тишину. Вещи её оставались здесь, но в поместье её уже не было. Где же она? Пришлось отправляться в свой кабинет, где я выпил несколько настоек. Боль немного отступила, в голову вернулась ясность. Нужно было одеваться и отправляться на поиски. Зайдя в спальню, я на мгновение замер в дверях. Кровать была разобрана. Она спала здесь. Скорее всего, ей уже сообщили о моей смерти. Быстрей бы найти её. Надев первую попавшуюся одежду, я открыл портал в поместье Николаса. Он был в курсе проблем Корделии. Брат не мог бросить её в беде. Портал перенёс меня в гостиную покоев Николаса и Изабель. Комната оформлена в бежевой гамме, тонула в солнечном свете. Изабель, только вышедшая из спальни, громко ахнула, схватившись за сердце. Рыжие волосы Изабель были в беспорядке, глаза красные и опухшие, словно она долго плакала и толком не спала. Наверное, так оно и было. Опомнившись, она вскинула руку, призывая огонь. Это я, рыжок. Выставил руки перед собой в защитном жесте. Грудь вновь прострелила болью, и я повалился на пол. «Маркус!» Изабель рванула ко мне. Перекинула мою руку через свои плечи, отвела к Софии и помогла лечь. Сама она села на пол. Коснулась кончиками пальцев моего лба, вторую руку положив мне на солнечное сплетение. По телу побежали исцеляющие потоки магии. Дерственный дар она получила от Николаса после инициации и теперь активно развивала его. Надо сказать, они её отлично выходила. Если решил инсценировать смерть, мог бы нас предупредить. Изабель поджала губы. В корих глазах мелькнула злость. Я и правда умер, рыжик, но напоролся на богиню, меня выгнали. Что? Растерянно назвалася она. «Долгая история. Корделия не у вас?» «Нет, она решила остаться на ночь в твоем поместье. Николас отправился в управление, чтобы забрать ее». «Почему она отправилась не сразу сюда?» «Вроде хотела предупредить Вайлета о том, что уходит». Беспокойный взгляд направился к часам. «Ника уже давно нет. Я думала, они вернутся раньше». «Свяжись с ним». Сиена сказала, что Корделия в опасности. Глаза Изабел распахнулись в изумлении, но она тут же взяла себя в руки. Потянула цепочку на шее с кристаллом связи на ней. Николас ответил на вызов почти сразу. "Любимая, что-то срочное? Я сейчас немного занят. Спроси про Корделию", шипнул я. "Корделия с тобой? Нет, она пропала. Как пропала?" Отозвался я, потянув к себе кристалл. Что случилось? Маркус. Глухо отозвался Николас. Я жив, протянул я и сразу айкнул, получив под затыльник от Изабелль. Нельзя же так шокировать, зашипела она, сузив глаза, и, кажется, серьёзно раздумывала над вторым подзатыльником. И я сейчас буду. Связь прервалась. Проворчав что-то под нос, Изабель вернулась к лечению. Мои же мысли носились в беспокойстве. Хотелось вскочить, рвануть на поиски Корделия. Останавливало лишь то, что я не знал, с чего начать. Николас ворвался в комнату буквально через десять минут. Шальной взгляд синих глаз впился в меня в неверие. Брат осунулся. Ярче обозначились скулы, а под глазами пролегли темные круги. «Маркус!» – на выдохе произнес он и рванул ко мне. Брат стеснул меня в медвежьих объятиях, кажется, доламывая треснутые ребра. Но я не протестовал. Прекрасно понимал, каково ему было, пока он думал, что я погиб. «Как это возможно?» – прошептал он. Николас мягко отстранил супругу и сам занялся моим лечением. «Я полчаса бился над твоим телом, пытался запустить сердце, но не вышло, ты умер». «Я умер?» — не стал спорить. «И воскрес. Но сейчас это не так важно. Что с Корделией?» «Бездна проявилась в ней. Корделию приняли за одержимую».